был рядом. В те времена они начали участвовать в набегах на ненавистный Айтлон. И вот сейчас его друг истекал кровью, раненный каким-то жутким шипастым животным, когда пытался найти эту утырку. Динар взглянул глаза друга, глаза того, кого знал еще ребенком, и его голос не дрогнул, когда правитель Даларий произнес «Убить». Его не посмели ослушаться, все понимали,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 Это поселение Динар намерен было обходить стороной, до тех пор, пока количество его людей он оглянулся, не утроится. Второй город, Харанас, принадлежал ремесленникам, и там все еще правили стражники Айтлона. Это была наиболее цивилизованная часть Гатмира. Именно этот город Динар намеревался подчинить первым. Еще существовали поселения орков, но их Динар не рассматривал как противников. Следовательно,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 тот самый, в котором была зашифрована написанная Катриона речь для суда. «Хитрость, мой верный воин, именно хитрость, а не доблесть, заставляет рушиться самые крепкие стены». Через полчаса к воротам Харнаса подъехал отряд из полсотни всадников на ящерах и лошадях. Отряд двигался старовым шагом, чувствовалась и выучка, и дисциплина. Именно поэтому о войнах тут же было доложено лорду Райха. Но, вопреки всем правилам,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 Стараясь сгладить неприятный момент, Динар протянул лорду-префекту гербовую бумагу с королевской печатью, не без основания полагая, что Райха наизусть шифра не знает, и для перевода ему понадобится не один час. Лорд принял бумагу с почтением, эффектно развернул, самым серьезным видом прочитал и словно невзначай осведомился. — А вам известно, о чем желал мне сообщить его величество? Правитель Даларис трудом удержал улыбку и вежливо поклонившись произнес —